«Даже если кто-нибудь из вас позаботился прихватить буровой наконечник сказал брайан к счастью она и не должна работать. эту машину устройство для фильтровки и передачи топлива. Я собираюсь при помощи вспомогательных силовых установок выосать бензин из этого самолета вроде как мы пьем лимонаты из стакана через соломинку и сколько это должно занять При оптимальных условиях мы смогли бы переливать около двух 2000 фунтов топлива в минуту.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 Тот орел света все еще был на месте. Понемногу крейк поднял голову и увидел ее.